Иван Лагунин. «В шкуре демона». Книга третья. «Плеть Дутура». Пролог. «Не думаю, что отец рад происходящему», — пророкотал Бабадан. «Древние тайны и древние клятвы, древние враги! Кто же знал, что так все обернется?» Ахар Бадабан развел руками. На тучном лице застыло скорбное выражение, но оно вряд ли могло обмануть его брата. «Прошлое наступает из тьмы, и оно лишает нас будущего!» «О, да ты плетешь, как поэт! Ха-ха!» Гулкий хохот громогласным эхом разнесся по небольшому помещению, а Харбадабан протестующий вскинул руки. «Нет-нет, я не поэт. Сраные поэты летают в облаках, а я практик, сам знаешь. И в отличие от нашего папаши, я ищу выход, а не залезаю в нору». «Не кори его, он устал, очень устал, а кто бы не устал за столько тысяч лет!» «Устал, умри, но не тащи за собой всю грость. вдруг вспырил Ахар Бадабан. Раскаленные угольки глаз полыхнули злобным огнем, а на клыках выступили капельки яда. «Не надо так об Надо! В том-то и дело, что надо!» Много столетий все носились с почтением, глядя ему в рот. «Ах, великий дутур! Ах, строитель грозди! Ах, укротитель хаоса! Не видя, что когда-то великий воин от века в век превращается в идиота! Прав был Субурбадан, прав!» «И где этот Субурбадан?» — риторически вопросил Бабадан. «Сгинул в небытие, но тогда отец еще был в силах, а сегодня Субурбадан убил бы его одним ударом. Он всегда был сильнейшим из нас, но ты ошибаешься, думаешь, отец слаб и глуп. Он никогда бы не смог укротить хаос и сколотить империю только силой оружия, и ты-то уж должен это знать». Состоящие из чешуек брови Ахар-Бадабана взлетели. «Но надо же, как ты заговорил! Впрочем, возможно, тебе о нем известно больше!» Желчно прошипел он. «Ему всегда по душе были тупорылые рубаки, типят тебя и Дребадана. Но именно ты решал его проблемы, а не мы. Кстати, о Дребадане». «Неужели наш малыш Агри смог его завалить?» «Я знаю не больше твоего, но...» «Пути хаоса неисповедимы. Это могла быть ловушка или случайность, или еще что», — улыбнулся пухлыми губами Ахар Бадабан. «Ведь кто бы мог подумать, что и ты попадешься так глупо!» Бабадан устало прикрыл глаза, соглашаясь с доводами брата. «Ну что ж, у меня много дел», — сказал Ахар Бадабан и поднялся со своего седалища. Несмотря на грузность, движения его были легки, а под складками жира перекатывались могучие мускулы. Бабадан вдруг вспомнил, как очень давно, когда первые дети Дутура были еще совсем юны, Дребадан вознамерился преподать Ахар Бадабану урок и... сел в лужу. Кто бы мог подумать, что их тучный брат одолеет могучего дреба на мечах? — Постой, — сказал вдруг Бабадан, — поговори еще со мной, брат, — попросил он. Но ахар Бабадан решительно покачал головой. — Нет, брат, ты ведь понимаешь, что это лишнее. Бабадан кивнул и вдруг напряг все мышцы, вознамерившись напоследок попробовать путы на прочность. Его огромное тело рванулось в тщетной попытке оторваться от скалы, обратившейся в липкую паутину. Жилы под фиолетовой кожей вздулись могучими канатами, массивные рога заскребли по камню, клыки, внезапно удлинившись, оскалились в жутком рыке. Но Ахар-Бадабан лишь улыбнулся, глядя на потуги брата. «Кстати, ты не умрешь прямо сейчас», — сказал он. «Видишь ли, убив тебя, я завладею лишь той силой, что дал тебе отбор, в то время как твоя сила, как сына великого Дутура, растворится в изнанке вселенной, а она бы мне очень не помешала в грядущих схватках. Мне кажется, я нашел способ, как избежать столь напрасной траты, но, боюсь, вряд ли тебе он понравится». Впервые за весь разговор Бабадан вздрогнул. Ахар-Бадабан был великим магом, и ничего удивительного в том, что он хочет попробовать расширить те возможности, что дал им отбор, забрав их природную силу, но также он знал, сколь неразборчив в средствах был его брат, и это даже ему внушало ужас». Он взвыл и рванулся еще сильнее, но тучный демон, по-прежнему улыбаясь, щелкнул пальцами, и Бабадана, сына Дутура, поглотила боль.